Глава шестая, в которой усадьба кровавого барина превращается в клетку. Георгий Константинович сидел в заботливо придвинутом к камину кресле-качалке. Ноги, несмотря на исходящий от печи жар, укрывал роскошный шотландский плед. Полицейский жадно пил коньяк. Глаза, василькового оттенка, неотрывно смотрели на огонь. В зрачках плясали языки пламени. Лицо железного человека полнилось мрачной гордостью и отстраненностью, присущей всем без исключения смельчакам, шагнувшим за грань жизни и вернувшимся обратно. Взгляд переместился и замер на полноватой фигуре господина, наблюдающего за ливнем по ту сторону окна. На небритой физиономии Вебера отразилось дружелюбие и грусть. В последнее время учитель сильно сдал «Антон Никодимович». Поликарпов поспешно. На самом деле вышло не особенно поспешно. Обернулся. «Вы почувствовали себя хуже, Монами? Пожалуйста, сделайте еще глоток, другой». «Боюсь, бокал уже пуст», — улыбнулся помощник уездного исправника. «Мой промах», — заметил Сумароков, и на правах хозяина кабинета бросился к шкапу. сейчас. сейчас. Где-то у меня была еще одна прелестная бутылочка». «Не извольте беспокоиться, Панкратий Никитич», — отмахнулся сидящий. «Довольно пить». «Право, со мной все в полном порядке. Пора бы нам, наконец, поговорить». «О чем, друг мой?» — качнул усами бывший сыщик. Сочувственная интонация и искреннее беспокойство, прозвучавшее в голосе старика, вновь заставили Вебера улыбнуться. «Прежде всего, позвольте еще раз выразить вам признательность», — изрек он. «Не подоспей вы вовремя». «Пустоясь! Благодарите юного секретаря, господина Сумарокова» коль скоро молодой человек не проследил бы за вами, а после не вернулся предупредить о грозящей опасности. Ну как вы узнали? Что за вами надо бы Рассмеялся ходатай по частным прошениям и прикрыл рот ладонью, предоставляя слово Поликарпову. Милейший Панкратий Никитич заметил вас из окошка, и тут древних и благородных мужей обуяло жгучее любопытство. Эх, -э, думаем, куда это намылился наш железненький? Вот и снарядили вдогонку всего прыткого и зело быстроногого отрока. «Ловок, ловок!» — шельма хлопнул по колену сумароков. «Теперь ни за что его не уволю. Ей-богу, славный малый!» «Да, да, я в долгу у парня. Непременно с ним потолкую. Надо признать, все сложилось наилучшим образом». Георгий Константинович осторожно коснулся шеи, на которой еще оставались следы пальцев татарского гайминника. Жаль только, что злоумышленники не предстанут перед судом. Эх, если бы я не был столь обеспечен, следовало их заарестовать. — Так вы полагаете, господа, купца Агнатьева убил Ватрушин? — поинтересовался Стряпчий. Помощник исправника согласно кивнул. Поликарпов медленно покачал седой головой. «Нет — Нет! — удивился юрист. «Нет — Нет! — скричал полицейский. — Нет! — и сие было очевидно с самого начала. «Мой милостивый государь, не огорчайте старого наставника. Вспомните все, чему я вас учил. В конце концов, прислушайтесь к интуиции. Она всегда наличествовала в славном семействе Веберов. Подобное качество имелось и у вашего блистательного отца». «Ради всего святого оставьте тонкие материи», — опрокинул кресло молодой мужчина. «Скажите лучше, кто истинный душегуб? «Не знаю. Во всяком случае, пока». Пожал плечами Антон Никодимович. «Кто-то из домочадцев покойного, и раз уж вы, как я погляжу, здоровы и полны сил, не сочтите за труд сопроводить меня в бывшее имение князя Арсентьева. Завтра, с утра, возьмем с собой меткого стрелка останового и его бравых ребят. Бывшая усадьба кровавого барина превратится для хищника, вкусившего человеческого мяса, в настоящую клетку». «Да, но вы уверены, что Ватрушин здесь ни при чем?» – спросил Вебер без особой надежды. «Он, конечно, ни в чем напрямую не признавался, но смерть Николая Спиридоновича явно пришла смерзавцу на руку. Может, Купчина не утонул, и нам удастся схватить его, выбить признание? Или допросить схваченных работников? Может, кто-нибудь что-нибудь слышал?» Не говоря ни слова, Поликарпов отвернулся обратно к открытым ставням. Казалось, он не желал даже внимать теории ученика – Через мгновение сыщик пробормотал. «А вот и наш пристав. Легок на помине». Дверь юридической конторы отворилась, и на пороге возник мокрый с головы до ног чиновник уездной полиции. На улице сверкала и громыхала. Ворвавшийся в жарко натопленное помещение ветер разметал деловые бумаги. «Господа, я только с реки. Мои орлы вытянули баграме тело Андрея Пантелеевича Ватрушина. Все, нет больше гада». Вебер устало опустился на мягкое сиденье. Интуиция интуицией, однако учитель всегда строит умозаключения на нерушимых фактах. И если уж говорит, что убийца не пойман, значит, так оно и есть. Дело еще не закончено. Сестра Николая Спиридоновича порхнула из столовой в кухню, шелестя кружевным платьем. — Распоряжусь насчет самоварчика, — бросила она на ходу. — Полагаю, господа полицейские, вы не сможете отказать себе в удовольствии «Выпить чашечку горячего чая с дороги». «О, это очень любезно с вашей стороны, сударыня», с лучезарной улыбкой произнес Поликарпов. «Нет ничего лучше, чем испить стакан крепкого чая в тепле и уюте». Умело руководя действиями слуг, Антонина Спиридоновна не забывала обращаться к гостям. «Совсем не обязательно было приезжать лично, дабы сообщить нам о кончине этого негодяева отрушена. Значит, все убийца получил таки по заслугам». Следуя загаде утвержденному плану, сыщики прибыли в усадьбу Гнатьевых во главе полицейского отряда. Объясняя цель визита, отговорились формальностями, которые якобы необходимо соблюсти согласно установленным предписаниям. Ссылаясь на эти же выдуманные инструкции, условились провести беседу тета тет с каждым из членов семьи. Ваша осведомленность делает вам честь, дорогая Антонина Спиридоновна. Вы удивительная женщина. Продолжал рассыпаться в комплиментах пожилой следователь. Сестра покойного опольщенно рассмеялась. «Раньше я считала галантных мужчин невыносимо старомодными. Полагала, что обществу пора взрослеть, как-то перестраиваться. Зато сейчас прекрасно понимаю, что не все стены нужно убирать. Некоторые могут оказаться несущими». «Современные юноши и девушки», — шевельнул тараканьями усами поликарпов, Бросив не по озорной взгляд на Георгия Константиновича, порой совершенно невыносимы. Многие из них не видят дальше собственного носа, не запоминают, что говорят им старшие, и пропускают мимо ушей бесценные крупицы мудрости, ухмыльнулся Вебер. Совершенно не представляю, что бы я без вас делал. Хорошо, когда рядом опытный человек, готовый в любую минуту дать полезный совет. Кстати, мадам, «Как поживает ваш уважаемый отец?» спохватился Антон Никодимович. «Я слышал, где господин Гнатьев-старший заправляет полотняной мануфактурой в Тобольске? Как вышло, что вы с сыном предпочли жить подле брата, а не в обществе почтенного батюшки?» «Дряхлый сквалыга не стоит того, чтобы о нем вспоминать», разозлилась Антонина Спиридоновна. После смерти мамы нашел себе молодую пигалицу и заявил, мол, отныне никто не смеет мешать их счастью, «Представляете, сто лет в обед, а все за юбкой, грозил лишить денег и меня и Сережу, коль не уедем в курган, к брату. А вот и угощение, Несите сюда, скорее». Слуги расставили перед сидящими расписные чашки, разлили напиток, над которым клубился пар. «Не угодно ли ломтик лимона, господа?» улыбнулась хозяйка. «Свежайший. Вчера доставили из кургана». Надо полагать вместе со сведениями о злоключениях купца Ватрушина, Буркнул Поликарпов в пышные усы и сделал осторожный глоток, стараясь не обмакнуть их в кипяток. «Мне, конечно, известно, что слухами земля полнится, но, помилуйте, мадам, не с такой же скоростью. У нас в городе свои источники», – пожала плечиками миловидная барышня. «Добрые люди охотно делятся информацией, особенно если их доброта подпитывается звенящей копеечкой». «Стало быть, ваш достойный родитель пожелал приобрести новую семью, обеспечив доброжелательность дочери и внука соответствующей отметкой в духовной». Вернулся к прерванному разговору бывший полицейский исправник. «И раз вы здесь, сделка, похоже, выгодная, не так ли?» «По-другому и не скажешь», — согласилась Антонина Спиридоновна. «Однако зачем вы меня обижаете, господин сыщик?» Не тридцатью серебряными монетами прельстилась предательница материнской памяти. Нет, тут одного завещания недостаточно. Папенька выплачивает нам с Сережей ежегодное содержание. Весьма и весьма внушительное-с. — Не знаю, можно ли вас за это осуждать, — покачал головой Вебер, размышляя о жадности нынешних женщин и втайне страшась, что его будущая невеста, ах, Катенька, точь-в-точь точь такая же. Сестра новоприставленного стиснула зубы и по девчоночьи набычилась. «Может, я и достойна презрения, но в половину меньше, нежели мой стыдливый и целомудренный папаша». «Что вы!» – поспешил вставить примирительную реплику Поликарпов. «Послушание воли отца есть демонстрация мудрости и смирения. А что касается ассигнований, так ведь в богатстве не ищи братства». «Еще по кружечке, господа!» «С огромным удовольствием, мадам!» Составив на инкрустированный поднос пустую посуду, гости точно по команде изобразили на лицах вежливые улыбки. Антонина Гнатьева звонко хлопнула в ладоши. «Эй, кто там? На кухне!» Дарья Викентьевна все еще читала, задумчиво покусывая на каток, когда служанка распахнула золоченые створки. «Господин Вебер и господин Поликарпов, Возвестила она и посторонилась, пропуская полицейских внутрь комнаты. Пустая трата времени. Всякий раз, когда приходилось отвлекаться на чепуху, вдова ощущала легкое раздражение и высказывала признаки нетерпения. Гнев и досада, привычные эмоции, в минуты отведенные на бестолковую болтовню, явственно отражались на ее лице и замечались каждым, без исключения собеседником. Но девушку это совершенно не заботило. Абсолютно очевидно, все всегда говорят только о том, что интересует именно их, не обращая внимания на слова оппонента. В день, когда к Дарьи, тогда еще Дашеньке, пришло осознание сего факта, между ней и другими людьми обрушился незримый мостик. Душа потихоньку очерствела. «Доброе утро!» – вычурно поклонился бывший сыщик. Такого этикета, должно быть, придерживались еще при Екатерине – «У мадам, М довольно задумчивый вид. Вижу, наше появление отвлекло вас от книги. Что изволите читать?» Не дожидаясь ответа, усатый толстячок приблизился к бывшей супруге купца Гнатьева, повертел в пухлых ладошках фолиант и тепло улыбнулся. «Доходное место. На мой взгляд, сильнейшее сочинение господина Островского. Вы знали, что пьесу допустили к постановке только в позапрошлом году?» «Нет. А что, ее запрещали?» — приподняла тонкие бровки Дарья Викентьевна. «Не то чтобы так, однако ходу не давались. Вообразите, впервые произведение опубликовано в 1856 году в журнале «Русская беседа». Если не ошибаюсь, выпуск за номером один. Отдельное издание, которым, к слову, вы имеете удовольствие обладать, вышло в том же году». А сценическое воплощение дошло до столиц только шесть лет спустя? Каково? С вдовы мигом слетела маска высокомерия. Посмотреть со стороны, старинные друзья в взахлеб делятся впечатлениями. Не дать, не взять. Вы сказали, дошло до столиц? Точно такс. Стало быть, ранее пьеска ставилась только в провинциях? Или вовсе нигде -с? Спросила женщина, неосознанно перенимая у Поликарпова манеру изъясняться. Да вы присаживаетесь, господа. В ногах правды нет? Благодарствуем. Как же нигде -с. В 58-м в Казанском театре некто Милославский давал частную антрепризу. Поговаривают роль Кукушкина, и вышла просто невероятной. И знаете, кто ее исполнил? Таланова? Батюшки! Та самая Таланова, о которой в газетах пишут? Из малого театра? Точно такс. А не -с? Хиония Ивановна. До шестидесятого года актриса выступала в Казани. Вебер покачал головой. Кто бы мог подумать, что престарелый наставник, пусть даже это незаурядный и весьма примечательный мужчина, способен столь искусно завладеть вниманием незнакомой дамы. Еще минуту назад хозяйка особняка от одного только взгляда на непрошенных гостей кипела, словно давишний самовар. А теперь поглядите-ка. Все друг другу добрые приятели. И как ему это удается? Вопрос. Одно не вызывало сомнений. Усыпляя бдительность барышни, Антон Никодимович слишком увлекся. Персональный подход при ведении допроса – дело полезное, но тут уже явный перебор. Поликарпов беспечно продолжал. «Я, знаете ли, тоже большой охотник до чтения, Люблю укутаться с головы до ног. Закурить трубочку. Хорошо, уютно. А вы вон в легком платьице. Даже шаль не набросили. Так, пожалуй, прохладно. Не простудитесь. А камин на что, пожалуй, хрупкими плечиками Дарья Пикентьевна? В самом деле, сыщик досадливо хлопнул себя по колену, какой я ненаблюдательный. Камелька-то и не приметил. И все-таки здесь холодновато, Георгий Константинович, друг мой. «Пожалуйста, пошевелите угольки». Помощник уездного исправника со вздохом поднялся, сделал шаг и, беспомощно обернувшись, спросил. «Позвольте, но где кочерга?» Купчиха покачала головой. «Все необходимое и стопник с собой», — пояснила она. «Декоративными принадлежностями снабжен только камин, расположенный в приемной зале, помещение, в котором мы беседовали в прошлый раз. Помните?» От чего же так?» — улыбнулся Поликарпов. Вебер нахмурился. Обращенное к учителю лицо выражало просьбу оставить пустое словоблудие и перейти, наконец, к сути. «Во-первых, для красоты и солидности», ответила вдова. «Во-вторых, муж подолгу сиживал там, размышлял, дремал в кресле. Он предпочитал сам возиться с дровами и очень бронился, когда кто-то из слуг оказывался поблизости и проявлял инициативу». «Вы хотите сказать, что Николай Спиридонович лично выскребал сажу, промывал экран, «Избавлялся от залы? «Вовсе нет. Чистка обычно проводится раз в год под Рождество, когда семейство уезжает в город на ужин. В другое время никак. Говорю вам, Коля не любил, когда ему мешают. Может, поэтому так часто пропадал на конюшне. Знаете, мне его не хватает». «Да, сие весьма грустно». Антон Никодимович поднялся и со скорбным выражением лица направился к выходу. «Пойдемте, Вебер». «Наверное, барышне лучше побыть одной». Поразительно, но от былой язвительности Гнатьевой не осталось и следа. Несгибаемая воля, как видно, приберегалась для домочадцев. Схлипнув, женщина поспешно отвернулась. Оказавшись в коридоре, железный человек немедленно набросился с упреками на бывшего руководителя. «Что с вами, старина? Сочувствие первейшее из христианских добродетелей». Однако ваша мягкость только что лишила нас возможности задать нужные вопросы. Мы провели в усадьбе целый час, а вы справляетесь о здоровье отца жертвы, обсуждаете литературу и болтаете о печках?» Поликарпов внимательно посмотрел на ученика. «Я узнал все, что хотел, Монами». В его голосе прозвучала глубокая усталость. «Идемте, навестим нашего юного любителя пострелять грачей. Осталось совсем немного». Парень был единственный, кто обрадовался визиту представителей власти. «Господин Вебер, правда, что вы собственноручно обезвредили банду и отправили на тот свет убийцу моего дяди? то чего же мерзким оказался этот ватрушин? а так и не скажешь?» «Нет». На сей раз героем вышел Становой. Улыбнулся Железный Человек. «Мой подчиненный всегда стрелял лучше меня. Совсем недавно полицейский отряд производил арест в деревне Душителей. Я выручил пристава из передряги» а вчера он отплатил мне той же монетой. Теперь, полагаю, мы квиты. Ну да, вспомнил, тот в портупее и с револьвертом. С револьвером, поправил Георгий Константинович. Не возражаете, если мы зададим вам несколько вопросов? Сергей Петрович с готовностью кивнул. Дальнейший разговор повел Поликарпов. Вы, должно быть, любили дядю, весело проводили время, охотились вместе с... Бывало. Оттвердил юноша. Скажите, это он пристрастил вас к стрельбе, уточнил сыщик. «Ружья, дичи и все такое. Уверен, усилиями Николая Спиридоновича вы стали. Эм, настоящим мужчиной? Да, это так. Я многим обязан усопшему. Завтра готовлюсь выступать у гроба с прочувственной речью. Не угодно ли послушать, господа? Она почти готова. Полицейские синхронно покачали головами. А Вебер еще и сопроводил жест отрицания улыбкой, мол, не обижайтесь, служба. «Так похороны состоятся завтра?» переспросил Поликарпов и вздохнул. «Да, к вечеру ждем из Тобольска деда». Следователи переглянулись. «А как ваш грант папа относился к сыну?» Антонина Спиридоновна охарактеризовала его почтенного господина не с самой лучшей стороны. Сергей Петрович вспыхнул. «Мама всегда и всех почитает негодяями. Боже, как я устал от ее выходок! Она и отца отвергла почти сразу после свадьбы. Иногда мне кажется, что эта женщина просто не умеет чувствовать. Но влюбился, дед. Что здесь такого? Христос велел нам любить друг друга, а мать ревниво, своенравно, завистлива. Простите, господа, я не должен был». Тут Антон Никодимович отечески похлопал молодого человека по плечу. «Главное, что она любит вас», — улыбнулся он. «Ведь вы верите в это, правда, мой друг?» «Да, но!» — ответ парня прозвучал грустно, почти тоскливо. «Никаких «но!» — подбодрил его чудаковатый старик. Антонина Спиридоновна — заботливая мать. Ваши упреки не вполне безосновательны, но запомните раз и навсегда. Что бы ни случилось, она будет любить вас больше всех на свете». Пожертвует чем угодно. Думаю, именно эти качества делают женщин настоящими матерями. Полагаю, вы правы, Сергей Петрович состроил кислую мину. Но давайте не будем об этом. Отлично. В таком случае поведайте, милостивый государь, о вашей поездке на болото в компании покойного дядюшки. Помните, вы давеча вскользь упоминали сей эпизод. «О, это было целое приключение!» Отпрыск купеческой фамилии вновь расцвел. «Для вашего покорного слуги сей, как вы изволили выразиться, эпизод едва не оказался роковым. Вот как? Весьма любопытно. А где, вы, говорите, это произошло? На Топях, здесь неподалеку. Мы часто там бывали», — пояснил Сергей. «Раньше выезжали на пикники, но в последнее время отношения дяди с женой расстроились, и семейные празднества прекратились». «Однако охота в тех краях, — доложу я вам, — уверен, всей уголок невероятно живописен, и птица сама садится на мушку. Однако вы принялись рассказывать нам о некоем таинственном происшествии», — заметил Поликарпов, подкручивая великолепные усы. «Ну, конечно, хотя ничего загадочного в нем нет. Просто я по глупости направил коня прямо в трясину, барахтался в гнилой жиже, испуганно кричал, Несомненно, утоп бы, не приди, Николай Спиридонович, на выручку. Помню, когда мысли уже стали путаться, мой затуманенный взгляд упал на тонкие ивовые стебли. Думал, сей унылый пейзаж станет последним, что удастся запомнить. Железный человек невольно вздрогнул, припоминая вчерашний случай с ведром. Он прекрасно понимал чувства молодого барина. «Я убежден, вы с достоинством повели себя в столь затруднительных обстоятельствах», произнес Вебер. «Хорошо то, что хорошо кончается», — сказал грозный сыщик и поморщился. «Как представлю себе омерзительную жижу, брр. «Выходит, Николай Спиридонович подарил вам вторую жизнь? Вот истинный Ахиллес, вовсе не Одиссей, как в сердцах атестовала его супруга Дарья Викинтьевна. Царствие небесное рабу Божьему Николаю». Чиновники городской полиции обменялись с Сергеем Петровичем парой вежливых реплик, И, сославшись на занятость, поспешили откланяться. Вдруг Поликарпов обернулся на пороге. «Интересно, а что случилось с вашей чудесной лошадкой -с «Надо полагать, это и был пресловутый подарок дядюшке на грядущие именины. Ну, тот арабский скакун, о котором вы говорили». «А вы не знаете? Буян умер сегодня ночью. Конюши, говорит, отравился. Скорее всего, нажрался отравы от для крыс. Это надо же!» Выбраться из хляби, чтобы через месяц околеть из-за такой ерунды. Дас, весьма прискорбный факт, заключил Антон Никодимович, нахлобучил допотопный цилиндр и тихонько добавил, обращаясь исключительно к исправнику. Мозаика почти сложилась, мой друг. Поликарпову не достает лишь маленького фрагмента.